Глава 17 Лиана. «Есть подозрение, что у сенатора свои связи в бюро?» Произносит Вилмер в трубку. Я вздыхаю. Конечно, есть. Наверняка он запустил свои колючие щупальца по всей стране. Два простых агента вряд ли справятся с такой акулой. Главное, чтобы Вилмера и но не убили в процессе. Жалко будет, если такие красивые мужчины умрут. А я так и не узнаю, какие они в постели. Господи, о чем я думаю?» Хотя вполне логично. Говорят, человек перед угрозой смерти как раз и думает о сексе. Это базовый инстинкт. Попытка организма продлить род человеческий. Пока еще есть такая возможность. «За границу нельзя. Слишком опасно». Врывается в мои мысли Вилмер. «Если он нашел эту квартиру, то и любую другую отыщет. Куда? Не знаю пока. Вот сижу, думаю». «У моего друга есть домик в глуши» прерывая рассуждения Вилмера, и он поворачивается лицом ко мне. Погоди, но что ты сказала? У моего друга есть домик в глуши, оформлен не на него. Никто даже не знает, что он ему принадлежит. В глухом городишке с кучкой верующих фанатиков. Ноа, слышал? Хорошо, посмотрим. Буду держать в курсе. Вилмер отключает звонок и передает мне телефон. Номер друга, помнишь? Лучше, чем номер собственного мужа. Отвечаю и набираю трясущимися пальцами знакомые цифры. Меня все еще колотит после пережитого, но я изо всех сил пытаюсь взять себя в руки. Прикладываю гаджет к уху, и после третьего гудка, наконец, слышу короткое «Алло». «Кинг, это Лиана». Произношу дрожащим голосом. «Мне не нравится твой тон». В своей холодной невозмутимой манере произносит мой друг. «Кинг, мне нужна помощь». «Это я уже понял. Приедешь ко мне или встретимся в другом месте». Я приеду, Кинг, только я с агентом ФБР. Ну, а что ты ввязалась? Кажется, меня хотят убить. И почему я не удивлен? Вздыхает он. Приезжай, я дома. Коротко произносит он и отключается. Куда ехать? Спрашивает Вилмер, а я диктую ему адрес. В доме Кинга непривычно уютно. Раньше его особняк был похож на берлогу холостяка, что в принципе закономерно. Сейчас же его жена Дейзи привнесла сюда уюта. Переделала интерьер, добавив в него теплые тона и приятные акценты. Хозяин дома встречает нас у входа и провожает через просторный холл к своему кабинету. Мы заходим в его святая святых, предполагая единственное место в доме, которое не претерпело изменений после того, как мой друг женился. «Виски». Предлагает Кинг и Вилмер кивает. Спасибо, я пас. Отвечаю. Ты в нём нуждаешься, больше остальных. Мрачно отвечает Кинг и всё же протягивает мне стакан виски без льда. Я делаю глоток, обжигающий мои внутренности, но затем быстро согревающий их. Присаживайтесь, чем могу помочь? Присаживайтесь. Мы с Вилмером размещаемся на коричневом кожаном диване, а Кинг напротив в таком же кресле. Вилмер быстро рассказывает о произошедшем, опуская имена тех, кто покушается на мою жизнь. Кинг внимательно слушает, не перебивая, и подтягивает свой напиток. Я не пытаюсь вклиниться в разговор или спровоцировать Кинга на какой-то ответ, потому что знаю. Он думает. Как только у него будет решение, он сразу озвучит его. Едва агент прайс заканчивает свою речь, дверь в кабинет открывается. Оливер? Раздается ласковый голос Дейзи, и мы все поворачиваемся лицом к входу. Ой, ой, прости, я не знала, что у тебя гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Отзываемся мы с Виллом. Заинтересованный взгляд Дейзи скользит по мне. Я пойду. Подожди. Останавливает ее Кинг. Лиана, иди с Дейзи, прими душ. Моя жена даст тебе одежду и обработает царапины. А мы с агентом Прайсом пока перекинемся парой слов. Я хочу поспорить, но знаю, что в случае с моим другом это совершенно бесполезно. Если он уже решил, что я не должна присутствовать при этом разговоре, то так и будет, поэтому я встаю, ставлю стакан на стеклянный столик и следую за Дейзи. «Что случилось?» Едва дверь в кабинет закрывается, спрашивает она. «Ты выглядишь, как бы ты участвовала в погоне или драке. Скорее в перестрелке». Отвечаю я, вздрогнув. Виски немного расслабил мышцы, но на успокоение нервной системы никак не повлиял. «Ты останешься у нас?» «Я спрашиваю, чтобы понимать, дать тебе пижаму или какую-то другую одежду?» «Другую. Буду благодарна за спортивный костюм». «Я все принесу, заходи». Она открывает дверь в гостевую комнату и пропускает меня вперед. «В ванной есть все необходимое, а на кровати тебя будет ждать одежда». Останавливаюсь на входе в ванную и поворачиваюсь лицом к Дейзи. «Спасибо большое. Благодарю ее. От всей души я знаю, что ты недолюбливаешь меня и все равно помогаешь». «Ха!» – фыркает она. «Я недолюбливаю всех красивых женщин, которые бывают рядом с моим мужем. Ничего личного?» «Я просто хочу, чтобы ты знала, я никогда не посягну на ваше счастье. Я вижу, что Кинг ожил рядом с тобой, и он безумно любит тебя, Дейзи». На ее лице расплывается улыбка, но она задирает подбородок, пытаясь казаться крутышкой. Я в курсе. Иди в душ, я принесу тебе вещи. Через полчаса удовольствия в горячем душе с нормальными средствами для тела из люксовой линейки я сушу волосы и захожу в гостевую спальню. На кровати меня ждет новый комплект спортивного нижнего белья. К счастью, у нас Дэйзи, если не один размер, то очень похожий. Справа от этого тёмно-синие спортивные костюмы, новые носки. У кровати стоят новенькие белые кроссовки. Цвет, конечно, не самый мой любимый, но сейчас не приходится выбирать. Быстро переодевшись, спускаюсь вниз и стучу в кабинет Кинга. Не успеваю открыть дверь, как за спиной слышу голос хозяйки дома. «Нам надо обработать твои раны». «Это царапины», – отмахиваюсь я. Успев рассмотреть в зеркале в ванной своё лицо, я сделала вывод, что раны не опасны. «Пойдём». Безапелляционно заявляет она, я, наконец, понимаю, почему Кинг на нее клюнул. Ей невозможно сопротивляться. Дейзи еще минут десять задерживает меня на кухне, пока промакивает мои царапины антисептиком. Парочку заклеивает пластырем, и только удовлетворившись результатами своей работы, отпускает меня. Я иду к кабинету Кинга, и в этот момент дверь открывается. Кинг с Вилмером выходит в холл. «Ну что?» – спрашиваю, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Уедем в Бриггем Хиллс», — говорит Вилмер и демонстрирует ключ на ладони. «Лиана, нам пару слов». Кинг кивает на свой кабинет и пропускает меня внутрь, закрывая за нами дверь. «Пообещай мне, что это был твой последний заказ и последний раз, когда ты пытаешься зарабатывать в продаже информации». «Я и сама думала об этом. кивая я». «Хватит играть в шпионские игры. Разведись со своим мужем, найди себе нормального, насколько это возможно, и, наконец...» Осядь. В конце концов, просто переберись на грёбаную ямайку, не литрами глуши ром, но хватит пытаться заработать все деньги мира. Спасибо, Кинг. Искренне благодарю друга и касаюсь ладонью его предплечья. Я бы обняла его сейчас, но Кинг настолько же далек от обнимашек, как я от церкви. Спустя минут десять мы уже на выезде из города. Вилмер открывает окно машины и выбрасывает телефон, а потом достает из бардачка новый, включает и, переведя звонок на громкую связь, набирает «но». «Вил, как дела?» «Все хорошо, мы покидаем город». «Не говори, куда едете». «Не собирался». «Переобуйся». «Сейчас все сделаю, на связи». Он отключается и набирает новый номер. «Привет, мне нужно переобуться». «Через сколько ты будешь?» Отвечает женский голос со скрипучими нотками. Минут пятнадцать. не тебя встретят. Вилмер заканчивает звонок, а я поворачиваюсь к нему в полуоборота и смотрю из-под полуопущенных ресниц. Веки становятся тяжелыми от усталости и последствий нервных потрясений. Я хочу спать, но пока еще вряд ли смогу уснуть. Поэтому просто любуюсь на красавца Прайса, пока он везет нас в один из самых неблагополучных районов города. Там мы заезжаем в неприметный гараж, где на нашей машине быстро меняют номера и колеса. После чего снова садимся и выезжаем из города. «Готовы к новым приключениям?» Спрашивает Вилмер. «Я вообще не уверена, что когда-нибудь буду к ним готова. Зеваю и закрываю глаза».